Нет, нет, нет. Заниматься не тем, оказаться не там Пострашней, чем депрессия, смерть, не любовь, стылый кофе, вселенская пустота, туча в небе нахмурилась, как монобровь. Занималась не тем, собирала слова, да и это бывало свинцой. Осом книже, усталые веки, Москва, Прекрати так смотреть мне в лицо. Так, как будто бы я занималась не тем Двадцать восемь беспамятных лет. Наработала стаж, создала ли патент Нет и нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Тусоваться не с тем, разменуться с тем, кто Все проблемы решит, да и выведет в свет За прозрачную руку в ноябрьском пальто В мир, где да, не становится нет.